Глава 18. Я Иван Варавин. Папку с донесениями отца, которые он отправлял в Москву из училища пропагандистов Роа Власова в дабендорфе что в 40 километрах от Берлина, между Рансдорфом и клинике, принес мне работник архива. На нем был черный сатиновый халат, в таких у нас ходят уборщицы, но опирался он на элегантную трость с дорогим набалдашником слоновой кости. Я остался один в комнате, где стояло несколько письменных столов. Чернильницы были школьные, не разливайки, сделанные из металла. У нас такие были только в первых классах, потом заменили на современные. Я открыл папку, сразу узнал округлый почерк, хоть и стремительный, летящий, но в то же время твердый, буква стоит отдельно от буквы. Сердце сжало не только от тоски по отцу, но и от бесконечного ощущения невосполнимости которая возникает, когда навечно ушел человек, не доделавший то, что мог сделать только он. Сначала я пролистал все странички, их было 12. Я представил себе, как же невероятно трудно было ему писать, находясь среди тех, кто окружал его те долгие годы. Подумал о людях, которые несли эти странички по улицам гитлеровского Берлина. Передавали другим, тем, кто отсылал их дальше. Возникали видения, холодной затаенности, лезвие бритвы. Один неверный шаг и пытки в подвалах. Власов не сразу предложил свои услуги немцам, писал отец. В течение нескольких недель с ним работал капитан армейской разведки Вильфрид Карлович Штрик-Штрикфельд, прибалтийский немец, уроженец Риги, говорящий по-русски без акцента. Он входил в ту секретную группу, которая пыталась привлечь на сторону фюрера таких генералов, как Лукин, Карбышев, Музыченко. Смысл достаточно смелой комбинации штрика, разыгранной им с Власовым, заключался в следующем. Рейхсминистр восточных территорий Розенберг – путаник. Он влияет на фюрера в том смысле, что все русские являются унтерменшами, недочеловеками. Кстати, журнал Геббельса под таким же названием продают только немцам. Мне, как немецкому офицеру и другу России, стыдно за их безнравственные антирусские публикации. Только вы, Андрей Андреевич, можете повлиять на Гиммлера, чтобы Геббельс прекратил выпуск своего журнала, а СС запретили избиение русских пленных в лагерях. Штрик работал с Власовым более двух месяцев, делая ставку на то, что генерал закончил Саратовское духовное училище, а затем прошел дипломатическую школу, являясь в течение нескольких лет военным советником Российской Красной Армии у генерала чан кайши Поначалу Штрик не затрагивал вопрос о создании Роа, но лишь нажимал на тяжкое положение пленных, подталкивая таким образом Власова к поступку, носящему чисто гуманный характер. «Пожалейте русских солдат, Андрей Андреевич. Вспомните слова Господа о милосердии и любви к ближнему. Только вы можете спасти их от голода и болезней». Власов на это ответил. «Товарищ Сталин, отправляя меня командовать армией под Москвой в 41-м, Наоборот, советовал, солдат, жалеть не надо, а беречь надо. Да и как я помогу солдатам? Лишь после этого Штрик Штрикфельд и открыл карты. Если вы обратитесь к пленным с предложением создать истинно национальную Россию, объявите всему миру, об организации РОА Гиммлер неминуемо выпустит из лагерей ваших пленных. Вскоре такое обращение, подготовленное в отделе армии Востока генерала Геллена, Было принесено Власову, и он его подписал. Серьезное влияние на Власова оказывает генерал Благовещенский, который воспитывает в лагере в Ультхайде примерно 300 русских подростков, чтобы использовать их для разведывательной и пропагандистской работы в тылу Красной армии. Несмотря на обращение Власова, пленных из лагерей не выпустили, но создали школы пропагандистов, не Роа в дабендорфе Риге и Хамельбурге. Именно в Хамельбурге была создана ячейка национал-социалистической рабочей партии, которую возглавили Филиппов и Мальцев. Генерал Трухин, начальник штаба Власова, в разговоре с полковником Владимиром Боярским заметил, что Мальцев сотрудничает с Абвером, являясь функционером Народно-трудового союза, НТС, с которым, по словам Трухина, нам не по пути. Они хотят реставрации прежнего строя. А мы будем строить новую Россию в братском союзе с германским народом, исповедуя национальный принцип, а никак не сословный». Кстати, именно поэтому Власов отказался включить генералов Краснова и Шкуро, казачьи войска, в свои ряды, заметив. «Молодые красноармейцы, изувеченные большевистской пропагандой, решат, что мы вошли в блок с белогвардейцами, а наше движение чисто национальное». Читая донесение я вспомнил, как мама рассказывала о долгой беседе отца, после того, как он вернулся из тюрьмы, с режиссером Романом Карменом. «С Власовым я встретился под Волховым», — рассказывал Кармен. «За несколько дней перед тем, как он попал в кольцо, и за месяц перед тем, как сдался. Мы провели всю ночь в его землянке, накануне моего отъезда. Знакомы были давно, с Китая еще». Он был у меня на свадьбе с Ниной Тамадой и посажённым отцом, так что говорили на «ты». Стол был скромный, варёная картошка, банка мясной тушёнки и бутыль самогона. Как рефрен у меня до сих пор в ушах звучат его слова. «Римка, всё равно мы победим, что бы ни случилось». Как бы страшно ни складывалась обстановка, мы сломим фрицам шею, если только с нами будет товарищ Сталин. Если судьба и дарила России гениев, то в его лице мы имеем самого выдающегося. Когда люди говорят правду, когда лгут, что их подвигает на ложь. Передаю фрагменты программы пропагандистов Роа, утвержденной в генеральном штабе Кейтеля после предварительной корректуры всс Смысл ее в том, чтобы разорвать СССР, посеяв национальную рознь. Теоретический курс состоит из двух разделов. Первый, основополагающий, посвящен истории НСДАП, Гитлеру, расовой проблеме и еврейскому вопросу. Затем следуют занятия по теме «Россия и большевизм». Главная часть – ознакомление слушателей с историей русского народа и его четкой миссией в развитии Востока Европы. Роль и значение патриотов Союза русского народа, созданного в 1905 году доктором Дубровиным и депутатом Думы Пуришкевичем. Доблестная борьба русского народа против большевистского владычества с 1917 года по наши дни. Потом слушатели осваивают такие темы, как «Идеологический гнёт в СССР», «Чуждые нации, идеи мировой революции и большевизма» прививались всем, начиная со школы. Поэтому необходимо разрушить стереотипы и вернуться к истории, написанной до 1917 года. «Борьба власти против населения»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 ибо именно это определяет реальную степень национальной независимости государства. Рассказывают, что эксперты Розенберга, Геббельса и Гиммлера провели совещание в Генеральном штабе на Викторианштрассе, посвященное корректировке лекций и газетных публикаций для РОА в связи с созданием Конра, Комитета освобождения народов России. Полковник военной разведки ОКВ Мартин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 «Почему бы нам вообще не побрататься на этой основе с наступающей Красной армией?» На что Бласенков ответил, «Она вас пулеметами побратает, не выдавайте желаемое за действительное». Любопытно, что поручик Бласенков в последнее время обрушивается не только на большевиков, но и на немцев. Они готовы сдаться американцам. Нас бросят на произвол судьбы. Спасение в наших руках. Он словно бы провоцирует гестапо. Кстати, не он один сейчас норовит попасть в концлагерь, чтобы выйти оттуда страдальцем. Алиби на будущее. Я долго разбирал несколько слов, написанных карандашом напротив абзацев, посвященных Бласенкову. Точно определил подпись «В.А». Потом разобрал и другие слова. Все сомкнулось. Отец не мог понять, кто писал на него доносы. Я понял. Спустя 30 лет после его смерти. Штрик Штрикфельд намекнул Власову, продолжал отец, что после его пражского обращения о необходимости борьбы русского народа против большевизма целесообразнее всего уйти в отставку. Возможно, это будет грозить вам концлагерем, но ведь западные политики уже изучают вашу антибольшевистскую, глубоко национальную программу. Кто знает, что может произойти в ближайшем будущем, когда фюрер уступит власть реальной силе. Я долго держал ладони на этих листочках бумаги, как бы ощущая руки отца. Потом аккуратно завязал папку с грифом «Хранить вечно», сдал ее архивариусу с тросточкой и отправился в читальный зал архива Октябрьской революции. Здесь я заказал материалы по делу Союза русского народа доктора Дубровина и речи депутатов Государственной думы. Работал я с ними допоздна. Вернувшись в редакцию, я достал из стола афишку приглашавшую желающих посетить диспут старины по проблемам сегодняшнего дня. Ведущим был указан доцент Тихомиров.